Глава 37. Рано утром Мария постучала в ее комнату. Графиня молниеносно вскочила и открыла дверь. У нее раскалывалась голова. Перед глазами плыли круги. Предприятие, которое она задумала, теперь пугало, однако она не видела другого выхода. Я еле договорилась с кучером, прошептала девушка, задыхаясь. Никто не хотел ехать за три девять земель. Почему за три-девять? удивилась графиня. «Всего лишь до порта». «Не знаю, почему». Служанка сложила руки на груди. «Я пообещала кучеру две тысячи ливров». «Если бы ты сказала десять...» «Я дала бы десять», успокоила ее Жанна. «Где и когда меня будут ждать?» «Я провожу вас», сказала Мария. Кучер отказался ждать в квартале от дома. «Уж не знаю, почему. Вам придется пройти два». «К сожалению, заказывает музыку этот человек», — вздохнула Жанна. «Если надо, я пройду и три. И тебе не обязательно сопровождать меня». «Я все равно провожу», — упрямо бросила служанка. «Давайте я помогу вам собраться и причешу вас. Скоро завтрак, и граф будет удивлен, увидев вас такой бледной и встревоженной. Вы ничем не должны показывать, что сегодня покинете его». И... Она запнулась. У меня есть для вас кое-что еще. Она расстегнула корсаж и достала маленький пистолет. Мне показали, как он стреляет. Служанка взвела курок. И не нужно ничего заряжать. В нем целая обойма. Жанна повторила все действия Марии. Она подумала, что жизнь все же заставила ее научиться обращаться с оружием. А сейчас нам точно пора. Служанка бросила пистолет в раскрытую дорожную сумку госпожи. «Да-да, ты права». Графиня принялась расстегивать крючки на платье. «Помоги мне надеть свежее белье». Мария быстро привела в порядок свою госпожу, и Жанна спустилась к завтраку. Она боялась поднять глаза на Гастона, чтобы он с присущим ему чутьем не прочел в них о задуманном предприятии. Впрочем, выглядеть беззаботно ей не удалось. Дагоше заметил синие круги под глазами, тревожный взгляд, бегающие глаза своей гости, и поинтересовался. «Что случилось, госпожа Даламот?» Жанна, как могла, изобразила веселость и беспечность. «Ничего не случилось, мой друг», — сказала она, стараясь казаться спокойной, но голос предательски дрогнул. «Почему вы решили?» потому что уже успел изучить вас». Он отодвинул стакан с недопитым чаем. «Отвечайте, что с вами происходит?» Графине не пришло в голову ничего лучшего, как сослаться на недомогание. «А вы знаете, граф, в моем состоянии такое иногда случается. Если вы позволите, я уйду к себе в комнату и отдохну». Гастон развел руками, как бы подчеркивая свое бессилие в данной ситуации. «Да, конечно». «Идите». Женна быстро поднялась по лестнице и, прикрыв за собой дверь, открыла дорожную сумку. Благодаря стараниям Марии все вещи были собраны. Оставалось уповать на удачу. В полночь кучер повезет ее в Саутгемптон, где она сядет на корабль. Интересно, куда ей предстоит отправиться? Будет ли выбор? Если будет, скорее всего, следует выбрать Южную Америку. Она много слышала о ней. С деньгами Жанна там не пропадет. Ребенка поможет воспитать какая-нибудь чернокожая рабыня. В новом свете легче продать бриллианты и приобрести плантацию, скажем, с кофе или сахарным тростником. Ей говорили еще во Франции, что многие люди, отправившиеся туда на заработки с почти пустыми карманами, сделали с миллионерами. Что же помешает ей? Все должно получиться. Жалко, конечно, что Мария не согласилась разделиться со своей госпожой трудности путешествия. Но в Южной Америке много чернокожих девушек, которые с лихвой заменят ей англичанку французского происхождения. Конечно, у графини будут проблемы с языком. Гастон специально нашел для своей гости Марию, чтобы Жанна не чувствовала языковой барьер. В Южной Америке говорят в основном на португальском и испанском. Но ничего страшного. В конце концов, она сама выучит местный язык и научит свою служанку или рабыню болтать по-французски. Немного успокоившись, Жанна решила прилечь и не заметила, как глубокий сон смежил веки. Сказалось волнение последних дней. Жанна проспала обед, не вышла к ужину, и встревоженный граф позвал Марию. «Вы навещали госпожу Даламот?» «Да, но она не здорова», — Мария отвела глаза. «Знаете, в ее положении бывают дни, когда совсем не хочется есть. Мы договорились, что она позовет меня, если ей что-нибудь понадобится». Гастон подошел к служанке и сильно сжал ее локоть. «Мне кажется, вокруг меня зреет какой-то заговор», — произнес он с горечью. «Странно, что происходит это в моем собственном доме, а я ничего не могу сделать. Мария, умоляю вас, если госпожа Деламот что-то задумала, скажите мне». «Эта женщина в таком состоянии, что порой не ведает, что творит. Ей нельзя покидать мой дом после опубликованного письма ее жизнь в опасности. Впрочем, — он махнул рукой, — она давно... «В опасности. Один раз ее уже хотели убить, и только случай помешал негодяю довершить начатое. Теперь ее враги могут оказаться удачливее. Ну, Мария, если вы что-то знаете, не скрывайте от меня. Поверьте, я, как никто, хочу помочь этой женщине». Минуту служанка молчала. Ее так и подмывал рассказать правду, потому что господин граф был прав на все сто процентов». Графиня Деламот решила покинуть гостеприимный дом, и это верх глупости. Не лучше ли известить об этом графа? Она уже открыла рот, собираясь все выложить, но потом подумала, что таким образом предаст женщину, которая всецело ей доверилась, и ответила только «Нет, клянусь вам, никакого заговора нет. Если вы мне не верите, можете подняться в комнату графини. Она рассеет ваши сомнения». Гастон отпустил ее локоть и пожал плечами. Тяжелые мысли не покидали его. Служанке, как она ни старалась, не удалось развеять его подозрения. «Если вы, Мария, сейчас солгали, вы согрешили перед Богом», — торжественно произнес он, — «но это еще не все. Надеюсь, вы знаете, что делаете, и никто не пострадает от вашей лжи. Идите, вы свободны». Служанка сделала реверанс и ушла в свою комнату. Ночное предприятие госпожи ее пугало не меньше, чем саму Жанну. Кучер, который, наконец, согласился вести графиню до Саутгемптона, показался ей пройдушистым и ненадежным. Однако другие или сразу отказывались, ссылаясь на расстояние, или заламывали цену, и у служанки не осталось выбора. Когда я подведу свою госпожу к экипажу и еще раз взгляну на него, подумала Мария, я сделаю окончательный вывод, стоит ли ей садиться в карету. Если мне что-то покажется подозрительным, я отговорю ее ехать, по крайней мере, сегодня. Так, купаясь в тревожных мыслях, Мария не заметила, как наступила полночь. Дом погрузился в сон уже в одиннадцать, и незамеченная никем служанка спокойно пробралась в покой Жанны. «Нам пора», — шепнула она, лежавшей на кровати госпоже. «Вставайте!» Жанна поднялась с постели. Она уже была полностью одета. Мария подхватила дорожную сумку, и они тронулись в путь. «Идемте скорее», — сказала девушка. «Мне кажется, граф что-то подозревает. Он может организовать за нами слежку». Доломот скрипнула зубами. «Этого еще не хватало». «Давай поторопимся. Ты никого не видела в холле?» Служанка покачала головой. Обе женщины почти сбежали по лестнице и беспрепятственно вышли в сад. Девушка тихо открыла калитку. Узкая улица возле дома еле освещалась одиноким газовым фонарем. Две темные фигуры свернули в переулок и сразу провалились в кромешную темень. «Черт возьми!» — выргалась Жанна. «Кажется, я попала каблуком в выбоину. Если так пойдет дальше, я рискую сломать ногу». «Вы же сами просили, чтобы экипаж не мелькал возле дома», — оборвала ее Мария и умоляюще проговорила. «Еще не поздно вернуться. В такое время по Лондону бродят опасные личности. Нас могут убить прежде, чем мы доберемся до экипажа». «Замолчи», — прервала ее Жанна, пытаясь унять дрожь. Она сознавала правоту служанки, — Но отступать было некуда. «Если хочешь, возвращайся. Я тебя не держу». Прижимаясь друг к другу, они прошли еще один квартал и оказались на берегу Темзы. В темноте ее вода выглядела маслянистой. Он обещал ждать здесь. Служенка огляделась, стараясь в кромешной тьме отыскать признаки экипажа. «Эй, есть здесь кто-нибудь? Мы пришли». Ответом на ее призыв был плеск набежавшей волны. Бедной девушке стало по-настоящему страшно. «Этот кучер?» — начала она. «В нем было что-то такое...» «Не удивлюсь, если он связан с бандитами, они поджидают нас неподалеку». «Поверьте, нам лучше вернуться, госпожа!» Жанна скривила губы. «Этот мужлан мог перепутать один квартал с другим», — презрительно заметила она. «Наверняка он ждет нас дальше, чем мы планировали» она смело зашагала вперед. Мария немного замешкалась. Беглянки не услышали тихие шаги за спиной, поэтому лишь когда в спину служанки воткнули что-то острое и горячая кровь побежала по телу, впитываясь в платье, она издала истошный вопль. «Госпожа, спасайтесь, бегите!» из последних сил прокричала несчастная. Услышав перепуганный полной боли голос Марии, Жанна оглянулась и увидела, как два силуэта подняли бесчувственное тело и бросили в воду. Только теперь она поняла, что девушка была права. Кучер никого не собирался вести в Саутгемптон. Она прибавила шаг, а потом, стащив неудобные ботинки, побежала. Два силуэта ринулись за ней. Один Тот, что был потоньше и пониже ростом, нагнал ее довольно быстро и схватил за накидку. «Именем французского короля! Я приказываю вам остановиться!» — крикнул он, запыхавшись, и графиня поняла, что сейчас произойдет то, чего она боялась. Агенты короля выследили ее и собираются убить. Собрав последние силы, женщина рванулась вперед, но нога попала в яму. Жанна оступилась, подвернула лодыжку и, вскрикнув от боли, остановилась. Агент, с лицом напоминающим мордочку хорька, уже набросился на нее и словно клещами вцепился длинными пальцами в тонкую шею своей жертвы. «Подождите», — умоляюще просипела графиня. Краем глаза она увидела, что второй агент замешкался у берега Темзы, наверное, стараясь проследить, чтобы тело служанки не всплыло. «Не убивайте. У меня есть бриллианты, о которых вы слышали. Я отдам вам их все до одного». Худое лицо мужчины ничего не выразило, бескровные губы прошептали. «Давайте». Женщина поняла. «На сей раз драгоценность не спасет ее жизнь. Этот хорек заберет предложенное и все равно убьет». «Да, сейчас достану. Они в моей сумке». Она принялась расстегивать ремни. Хорек наблюдал за графиней, стараясь хоть что-то разглядеть в темноте. Внезапно Жанна достала пистолет, взвела курок и выстрелила прямо в грудь своему обидчику. Не ожидавший такого поворота событий, агент упал как подкошенный. Но его товарищ уже бежал на помощь. И женщина направила оружие на него. «Не подходите ко мне. Убирайтесь». «Тихо, тихо!» — улыбаясь, незнакомец остановился в двух шагах от нее. «Какая вы красавица, черт побери! Когда мне приказали вас убить, я и подумать не мог, на кого придется поднимать руку. Знаете, я дам вам уйти с превеликим удовольствием, но мне будут нужны доказательства для его величества. Он хочет быть уверен на сто процентов, что вы убиты, иначе другие начнут за вами охоту». Жанна, тяжело дыша, слушала льстивые речи, верила и не верила им. «Какое же доказательство вам нужно?» — спросила она. «Вы предлагали моему напарнику бриллианты. Отдайте их мне», — ответил агент без тени сомнения. «Я не возьму себе ни камня, просто покажу королю, тем самым доказав, что убил вас и обыскал ваш дом». «Людовик говорил, что расстаться с ожерельем вас может заставить только смерть. Думаю, он поверит, что вас нет в живых». Жанна усмехнулась про себя. «Да, король верно определил сущность ее натуры. Деньги превыше всего. Она уже хотела распрощаться с коробочкой, где лежали заветные камни, но в самый последний момент передумала». Эти королевские агенты обычно преданы августейшим господам до мозга костей. Если мужчина получит драгоценности, ее жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Агент нетерпеливо переминался с ноги на ногу в ожидании ее решения. Он не спускал глаз с пистолета, который Жанна продолжала держать на уровне его груди. «Так что же вы решили, графиня?» «Учтите». «Убив меня, вы лишь оттягиваете неизбежный конец, а между тем вы могли бы бесследно раствориться на земном шаре». Вдруг у Жанны в голове родилась дерзкая мысль. «Я согласна», — твердо сказала она. «Вы правы. Мне лучше расстаться с тем, что не даст мне покоя». Она нагнулась, собираясь достать что-то из сумки, Но агент, видимо, только и ждал, когда графиня опустит пистолет. В тот же миг он выхватил оружие из слабой женской руки и вцепился ей в шею. «Мне не нужны ваши драгоценности», — прошепел он. «Не нужны они и королеве. Они хотят лишь одного — чтобы вы умерли. И я исполню свой долг». Жена хрипела, пытаясь оторвать его руки от своего горла, но у нее ничего не получалось. Как несколько недель назад, когда ее пытались утопить в темзе, перед глазами поплыли красные круги. По телу разлилась пугающая слабость, а внизу живота вспыхнула обжигающая боль. Когда агент неожиданно отпустил ее, женщина была почти без сознания и упала на холодные камни мостовой. Ей показалось, что она услышала голос Гастона, распекавшего своего лакея. «Я ведь приказывал тебе не спускать глаз с обеих! Что, если бы мы не успели? Смотри, графиня вся в крови! Поехали к врачу!» Слуга что-то бессвязно отвечал, но Жанна уже не разбирала слов. Граф взял ее на руки и понес к карете, которая ждала его недалеко от страшного места.